Лилечка. Вместо письма. Дым, табачный воздух выил. Комната, глава, вкручена в выховском аде. Вспомни, за этим окном впервые руки твои иступленный гладил. Сегодня сидишь вот, сердце в железе. День еще выгонишь, может быть, изругав. В мутной передней долго не влезет, Сломанная дрожью рука в рукав. Выбегу, тело в улицу брошу я. Дикий, обезумлюсь отчаянием и сейчас. Не надо этого, дорогая, хорошая. Дай простимся сейчас. Все равно, любовь моя, тяжкая гиря, Ведь висит на тебе, куда ни бежал об. Дай в последнем крике выревить Горечь обиженных жалоб.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 Он любимую на деньги б и славу выменил, а мне ни один не радостен звон, кроме звона твоего любимого имени. И в не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать, надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа. Завтра забудешь, что тебя короновал, что душу цветущую любовью выжег,